А между тем Ноний смеялся вместе с императором. Больше того, случившееся с ним он воспринял как верный знак смерти Калигулы. Точно так же подумали и все заговорщики, присутствовавшие при неожиданном происшествии. Вскоре Гай сел на свое место. Справа от него устроились Марк Венеций и Протаген, а слева Ноний Аспринат и Веспасиан. Сверху расположились Помпидей Луций Кассий, Гней Сенций Сатурнин и Авл Вителий. Внизу уселись Аппл, Клавдий Минуциан, Валерий Азиатик и Публий Арунций. Перед спектаклем Принцепс занялся любимым развлечением. Он разбрасывал подарки и наблюдал за суетой, которая затем следовала. И пока Калигула был поглощен этой забавой, сенатор Публий Ватиний, стоявший неподалеку от группы преданных друзей императора, громко спросил другого сенатора, Гнея Клувия, сидевшего несколькими ступенями выше. «Ну как, Клувий, это правда, что сегодня будут показывать убийство тирана?» И Клувий чуть погодя откликнулся. «Дорогой Ватиний, я отвечу тебе словами божественного Гомера. Если не хочешь прогневить другого ахейца, молчи». И вот началось представление. В этот день ставилась трагедия на сюжет Мира. Кассий Хирея, более мрачный, чем когда-либо, в одиночестве прохаживался по деревянному настилу в верхней ступени, там, где находился вход, через который Калигула вошел в театр и через который должен был выйти. Он ожидал знать Калиста, Корнелию Сабину, Понцию Аквилу, Папиню и другим заговорщикам, чтобы те расположились вдоль наружного портика, ведущего к дворцу. Минуциан изредка поворачивал голову и посматривал за действиями Хиреи. Нервы у сенатора, как и у всех его сообщников, были напряжены до предела. В какой-то момент представление Минуциан не выдержал, и, поднявшись, чтобы пройти к выходу, попросил посторониться, но не Асприната и Авловителия, сидевших на той же ступени, где на пурпурных подушках устроился император. Однако Калигула неожиданно остановил его, взяв за руку и спросив беззаботным тоном, «Куда ты, уважаемый?» Минуциан покраснел и, с трудом сохраняя спокойствие, ответил, «Мне, мне нужно выйти по очень важному делу. Но если ты, божественный Гай, хочешь, чтобы я был здесь, то я останусь». Патриции немного пододвинулись, и он сел рядом с императором. На какое-то время заговорщики оцепенели от ужаса. Им показалось, что Калигула знает об их намерениях. Затаив дыхание, они стали ждать, что случится дальше. Однако ничего не произошло. Пожав руку Минуциану, Цезарь вновь переключил свое внимание на сцену. Так прошло полчаса. Наконец Минуциан предпринял еще одну попытку и, поднявшись, попросил разрешения императора покинуть представление. Решив, что у сенатора есть какая-то настойчивая нужда, Цезарь больше не возражал. Таким образом Минуциану удалось пробраться на последнюю ступень, где его с нетерпением ждал Кассий Хирея. Он вывел его за руку на пустое пространство, которое в этом временном сооружении заменяло обычные наружные арки и колонны. Оказавшись за стенами театра, трибун негромко сказал, «Сейчас Аспринат, Сатурнин и остальные наши друзья должны будут под тем или иным предлогом вызвать Калигулу оттуда. Он пойдет через скрытый портик, соединяющий дворец и театр. Но, как тебе известно, в одном месте коридор раздваивается, Поскольку мы не знаем, какое направление выберет тиран, то в обоих должны находиться наши надежные люди. Необходимо все тщательно предусмотреть, чтобы сегодня он не ушел от нас. Завтра времени уже не будет. Итак, Минуциан, ступай. Пусть Калиста, Сабин, Акрила, Луб и еще кто-нибудь займут левое ответвление портика. А Нурбан, Антей, Папини и ты будете в правом. Стойте так и внимательно прислушивайтесь к крикам, чтобы в случае надобности быть готовыми броситься на помощь. Сейчас иду, но скажи, а если наши друзья не смогут заставить Калигулу покинуть представление? Тогда я один убью его прямо в театре, на глазах у всего народа, у меня хватит решимости. Но ведь там его окружают германские телохранители. Мы справимся с ними. Пусть даже нам придется ценой собственной жизни купить избавление от тирана. Колебаться больше нельзя. Иди, не теряй времени. Минуциан быстро спустился по наружной лестнице театра и, очутившись на песчаной насыпи, окружавшей его стены, свернул в сумрачный портик с невысокими арками. Вскоре туда же отправился к Хирея. Между тем Нонни Аспринат пытался уговорить императора покинуть представление.